глава 11 бритвен больше не садился к костру там теперь хозяйничал митя постоял на полянке и как только топот коня затих наверху подошел к степке ну ты долго тут ковыряться будешь степка выпрямился а могила была еще мелковата, ему до пояса но бритвен прикинув решил хватит давай закапывать он так и сказал не хоронить а именно закапывать и от этого слова степки опять стало не по себе Пересилив себя, он подумал, что могилку надо углубить. Земля пошла сухая и мягкая, но Бритвин уже направился к покойнику. «Давай сюда! Дмитрий, а ну пособи!» Митя с готовностью вскочил на ноги, но, поняв, что от него требуется, Арабелло остановился поодаль. Неспеша выбрался из могилы Степка. «Подождите! Так и закапывать!» Он вытер отраву тесак и, оглядевшись в мигающих сумерках, подошел к молодой елочке, ветви которые высовывались из темноты на полянку. Нарубив лапнику, он снова спрыгнул в могилу и кое-как выложил им дно, из нескольких веток устроил возвышение под голову, будто стелил Маслакову постель. — Ну, готово там, — поторопил Бритвин. — Давайте сюда. Отбросив мокрый кожух, они вдвоем со Степкой взяли подмышки покойника. — Дмитрий, бери за ноги, — распоряжался Бритвин. Митя с боязливой нерешительностью взялся за босые стопы ног. — взяли! За время, минувшее после кончины, Маслаков, казалось, стал еще тяжелее. Втроем они с усилием подняли его прогнутое в пояснице, еще не застывшее тело, и тяжело понесли к яме. Там, разворотив сапогами свежую землю, повернулись вдоль узкой могилы и начали опускать. Это было неудобно, тело всей своей тяжестью стремилось в яму. Степка придерживал его за холодную, плохо разгибающуюся руку, Опуская, перебрал пальцами до кисти, по-прежнему перевязанной грязным бинтом, и, ухватившись за нее, испугался, показалось, причинил боль. Тут же понял нелепость своего испуга, но за перевязанную кисть больше не взялся, став на колени, опускал тело все ниже, пока не почувствовал, как оно мягко легло на пружинящий слой хвои. «Ну вот», — Бритвин разогнулся, — «давай, зарывать!» «Подождите!» — нагнувшись, Степка одной рукой запихал в могилу остатки еловых ветвей, Стараясь прикрыть лицо покойника, и потом они с непонятным облегчением начали дружно грести землю. Степка работал руками, Бритвен сапогом, Митя, стоя на коленях обеими руками, выгребал из травы остатки накопанной земли. Костер их уже догорал, мелкие язычки огня на угольях едва мерцали на краю поляны. Но «Ну так, доканчивай, а мы в огонь подкинем. Вытирая отраву ладони, сказал Бритвен: "Дмитрий, ну-ка поищи дровишек". Митя подался на склон врага, Степка тем временем завершил могилу. На полене стало тихо и пусто. Она будто попросторнела теперь, без коня, покойника, с небольшим костерком на краю обрыва. Сделав все, что требовалось, Степка почувствовал себя таким одиноким, таким несчастно-ненужным на этом свете, каким, пожалуй, не чувствовал никогда. Единственное, что тут еще привлекало его, был костер, и парень подошел к Бритвину. «Что, до утра тут будем?» «Побудем, да. А потом?» «А потом попробуем грохнуть», — невозмутимо сказал Бритвин, стоя на корточках и сгребая на земле обгорелые концы хвороста, которые он бросал в огонь. Скоро между углей весело забегали огоньки, осветив вблизи сухое, будто просмоленное лицо ротного. «Как это — грохнуть?» «Посмотришь как. План один есть». Степка выждал минуту, не расспрашивая, думал, что скажет сам, но тот не сказал. И Степка смолчал, не зная еще, можно ли принимать всерьез слова Бритвина. Такой план имею, что ахнешь, если выгорит, конечно. Митя что-то долго возился с хворостом, какое-то время было слышно его шастание над оврагом, а потом и оно стихло. Степка вслушался и немного обеспокоенно сказал, не сбежал бы. — Куда он сбежит? Теперь он к нам как привязанный. Степка недоверчиво, — подумал, — так уж и привязан. Впрочем, без коня он вряд ли от них уйдет. И действительно скоро наверху затрещало, задвигалось, и из темноты показался сам Митя, тащивший огромную связанную веревкой охапку хвороста. Бритвин с несвойственным ему оживлением вскочил у костра. — Целый воз, Вот здорово! Митя был явно польщен похвалой, Низенький и с виду слабосильный для своих пятнадцати лет, он в то же время оказался удивительно проворным в работе. Люба было смотреть, как он по-хозяйски упорядковал возле костра кучу хвороста и аккуратно смотал веревку. «На коня я воз вот такой кладу», — он поднял повыше себя руку. «Хорошо, хорошо. А коня как звать?» «Коня Рослик. Двухлеток он, молодой еще, а так ладный коник. А умный какой! Ну, ей-богу, отъедешь куда?» Спрячешься, крикнешь «Рослик!» и уже мчится, а то как заржет! Гляди-ка, дрессированный. Да ну, кто его дрессировал? Это я все ухаживаю за ним, кормлю и на выпас. В ночное тем летом водил. Тогда его у меня немцы отобрали. Утречком еду из Круглянского леса навстречу трое. Ну и отобрали. Думал, все, пропал мой рослик. Нет, примчался, слышу, ночью хрустит кто-то. Выхожу, ходит по двору, траву скубьет. И повод порван. — Да, замечательный конь, — согласился Бритвин. — Только стрельбы очень боится. Мчит тогда, как бешеный. — Да? Ну, хватит возиться, иди погрейся. Бритвин снял с палок подсохшую уже шинель и разослал ее на земле. Садись вот рядом. Митя охотно опустился на полу шинели, протянув к огню мокрые руки. Костер хорошо горел брызгая искрами. Вблизи стало жарко, мокрые рукава Мити скоро задымились паром, Усталый, приунывший, стёпка тихо сидел рядом, слушая подростка. С виду тот казался едва повзрослевшим ребенком с маленьким неулыбчивым лицом, на котором по-детски торчал вдернутый носик. На тонкой худой шее его из-под пиджачка высовывался холстинный воротник нижней сорочки. — Слушай, а ты давно молоко водишь? заинтересованно спросил Бритвин. — С весны, как лед сошел. Ну, — Сначала дед Кузьма возил, пока в полицию не забрали. — За что забрали? — Кто его знает, в чем-то провинился. — А те, что на мосту, тебя знают? — Полицаи знают, а как же? — Все, пристают, водки привези. Особенно тот Ровба, которого убили. Проходу не давал. — Водки, значит? — задумчиво переспросил Бритвин. — На водку они охотники. — А молоко молоком не интересуется? — Молоком? — не сказал Митя и сделал робкую попытку улыбнуться. — Я в то молоко курячее дерьмо сыплю. — Да ну! Для жирности, наверное. Молодец! Бритвин сел, сдвинул на затылок пилотку и вдруг сказал. — Слушай, Митя, хочешь мост взорвать? Степка от удивления раскрыл рот, но тут же подумал. — А в самом деле, ведь парень мог бы чем-то помочь. Митя, внешне, нисколько не удивившись вопросу, ответил просто «хочу», если бы было чем. — Ну, это не твоя забота, это мы придумаем. Удастся тебе первым делом автомат, тот, с которым борода поехал, потом правительственную награду, ну и в отряд, разумеется, сходу. Я сам рекомендую. Внимательно и вполне серьезно выслушав Бритвина, Митя озабоченно сказал, мне главное, чтобы в партизаны, потому что дома уже нельзя. — Это почему? — Да батька у меня... — Ну, хлопцы в деревне и цепляются, уже не в мочь стало. Понятно, но за отряд я ручаюсь, теперь слушай мой план. — Просто и ясно, — сказал Бритвин, но вдруг осекся и задумчиво поглядел в огонь. — Хотя, ладно, пусть Данила приедет. — Ну что ж, пусть приедет. — Когда только он приедет, — разочарованно подумал Степка, собравшийся было услышать план Бритвина. Но разговор на этом прервался, стало тихо. От неподвижности Степку начала одолевать дремота. Костер припекал грудь и лицо, а спина стыла в тени. Наверное, натертые мокрым мундиром на шее разболелись чирьи. Он подумал, что надо бы перевязать шею, да нечем было. Сапоги и колени его были перепачканы грязью, руки тоже. Чтобы не заснуть тут у костра, он поднялся. — Ты куда? — сквозь дым глянул на него Бритвин. — Руки помыть. Внизу, в глухом мраке Ольшаника, говорливо бежал ручей. Выглядывая подходящее для спуска место, стёпка пошел краем поляны, пока не наткнулся на свежую, сиротливо приютившуюся под кустами могилку. От неожиданности он остановился, все еще не понимая чего-то, не в силах принять эту нелепую смерть. Проишедшее сегодня казалось ему дурным сном. Хотелось думать, что минет ночи, все станет по-прежнему». Он встретит веселого, живого Маслакова, который с неслабивой шуткой опять позовет его на какое-нибудь задание. Хватаясь за ветки, Степка спустился к ручью. Тут было сыро и прохладно. Неширокий поток воды шумно бурлил у межскользких камней. Вытянув ногу, парень нащупал один из них и склонился. Нет, бритва не такой. Он жесткий, недобрый, но, похоже, дело свое знает неплохо. — Этот не оплошает, — думал Степка, погружая в холодную воду руки. Ему очень хотелось теперь удачи после пережитого. Он готов был на любой риск и любые испытания, лишь бы расквитаться за Маслакова.